Глава 11 Проснулась я с болью в животе и мыслями, полными ужаса. Я боялась незалитой кровью комнаты. В моём распоряжении было несколько часов, чтобы осмыслить это происшествие. И не того факта, что мой амулет почти не защитил меня. Последнее вызывало большую тревогу. Но Джембер наверняка знал способ сделать амулет сильнее. «Если только он соизволит мне помочь». Я скатилась с кровати и надела вещи, в которых приехала в самый первый день. Если поспешу, то успею застать Джембера до того, как он уйдет из церкви на весь день. Он работал по ночам, поэтому его следовало перехватить, прежде чем он ляжет спать, иначе настроение его будет в два раза сквернее. К тому же имелась вероятность, что в присутствии священников он будет вести себя более сдержанно. Я достала немного денег из своего тайника за шкафом и сунула их в скрытый карман сумки. Теперь оставалось молиться, чтобы Том или Эмма согласились меня подвести Двери в помещениях для прислуги не были широко распахнуты, как в остальной части дома. Ни один лучик солнца не проникал сквозь большие мутные окна. Лишь тянулся длинный узкий коридор с низким потолком. Холодный, в прямом и переносном смысле. Пустые комнаты по обеим сторонам от меня стояли запертые, как гробницы. Как хорошо, что из единственной открытой двери доносились голоса. Я боялась, что мне придется искать их по всему дому. «Почему мы не можем просто уехать?» — спросила Эмма. «У нас накоплено достаточно денег, чтобы вернуться в Лондон, и полно друзей, у которых можно остановиться, пока мы будем устраиваться на новую работу». Если потерпим еще несколько недель, денег хватит, чтобы начать собственную жизнь. Но какой ценой? Я стояла прямо в дверях, но они даже не смотрели в мою сторону. Видимо, я умела сливаться с обстановкой лучше, чем полагала. Том взъерошил пальцами волосы. «Дай Андромеде время». Уверен, она. «У нас нет времени, Том. Эдвард исчез, так же, как и другие. Теперь все, что у нас осталось...» «Это мы!» Я откашлялась. Они быстро обернулись, и Эмма чуть не подпрыгнула от испуга. «Доброе утро», — поздоровалась я. Только мне стоило взглянуть на Эмму, как-то отвернулась и принялась поправлять покрывало на кровати. Том со вздохом пощипывал переносицу. «Чем мы можем тебе помочь, Андромеда?» «Вы не могли бы подвести меня в город?» Эмма резко развернулась. Ее лицо мгновенно сникло, словно лишившись силы тяжести. «Ты же не оставишь нас!» Я попыталась заверить ее улыбкой, но не знаю, насколько убедительно у меня это вышло. Я ждала этой поездки, не больше, чем она, моего ухода из дома. «Просто нужно кое-что купить на рынке». «Боже милостивый, конечно!» Эмма схватила сумочку с приставного стола. «Мне хочется убраться из этого треклятого места». В окружавший город каменной стене к сомнительной прочности, на ее противоположных концах, находилось двое специальных въездных ворот высотой 15 футов, и на них было легко забраться. Именно так я и поступила бы, не будь у меня компании. Том направил лошадей по одной из двух пыльных дорог, достаточно широкой для нашего гигантского экипажа. Мы двигались еле-еле, стараясь не сбить покупателей. Огромные кареты с мягкими сидениями для этого города были не в новинку. Однако я прожила здесь семь лет с тех пор, как Джембер получил свою должность при церкви, и редко видела, чтобы подобный транспорт двигался по улицам. Обычно он направлялся в сторону выезда — примерно в миле от центральной площади, где стояла церковь. Две главные дороги заканчивались и сливались в одно большое кольцо вокруг внутренней части города. Здесь располагался дорогой Козий рынок, место, где путешественники оставляли своих животных, а богачи — экипажи. В стойлах уже паслись несколько верблюдов, ослов и лошадей. Я вылезла из кареты как раз тогда, когда Том спустился с Козел. Он дал подошедшим к нам мальчишкам несколько монет, и те молча принялись распрягать наших лошадей. Затем Том подал Эмми руку, помогая выбраться. Женщина взялась за нее, а другой рукой надвинула широкополую шляпу на лоб. Несмотря на то, что ее лицо скрывала тень, она поморщилась. «Уже так жарко, нам не стоит здесь надолго задерживаться». Я снова, как и перед нашим отъездом, окинула взглядом их наряды. Хотя теперь было слишком поздно что-либо говорить. На них была одежда не из шерсти, но похожего типа, слишком тяжелая и тесная для такого климата. Платье Эммы и брюки Тома плотно прилегали в поясе к телам, словно они вспотели. По правде говоря, на улице было еще не очень жарко, но тут любой, укутавшись так, взапрел бы, независимо от погоды. «Надолго это насколько?» «Ну, мы надеемся, эта поездка стоила долгой дороги». Эмма покосилась на Тома в поисках поддержки. «Я, наверное, выдержу час». Тот кивнул. «Этого хватит, чтобы быстро позавтракать. Нам ещё понадобятся силы, когда Пегги станет отчитывать нас». «Час. При том, что сам путь туда и обратно занимал времени в два раза больше». «Совершенно нелогично. Хотя сейчас это беспокоило меня меньше всего». «Значит, через час», — подтвердила я. «Встречаемся здесь же». Я не пошла сразу в церковь. Вместо этого отправилась на козий рынок, где купила немного тежа у пастуха. Его вино было лучше и крепче, не говоря уже о том, что дешевле всего того, что продавалось на обычном продовольственном рынке. Что-то мне подсказывало, глоток для храбрости мне сегодня не помешает. Мгновение я восхищенно разглядывала медовое вино, а после не отказала себе в удовольствии глотнуть прямо из бутылки. Оно было сладким потом горьким, немного пряным, обжигающим. У меня слегка закружилась голова. Последний раз я пила алкоголь, когда жила с Джембером. Я словно ощутила вкус дома. От этой мысли вино во рту вдруг сделалось ядовитым. Я убрала бутылку в сумку и нырнула в спасительную сеть дорог. Если две главные дороги и рынок были покрыты пылью, то остальные улицы вымощены камнем. Ширина их позволяла проехать лишь одному экипажу или спокойно пройти бок о бок двум взрослым людям. По обеим сторонам улиц тянулись ряды квадратных десятифутовых зданий из бетона и цемента. Друг от друга они отделялись лишь яркими цветами, в которые были выкрашены некоторые дома, или перпендикулярно уходившим переулкам, продолжавшим сеть. Город был спроектирован так, чтобы выстоять в войне. Если врагу удастся прорваться сквозь оборону стен, то он столкнется с лабиринтом улиц, решив добраться до центра. Но к разочарованию архитекторов войны обошли город стороной. Теперь в лабиринте путались лишь приезжие да пьяницы. Я торопливо петляла по улицам, стараясь не казаться грубой, здороваясь с людьми на ходу. Только добравшись до главной площади, я замедлила шаг. Церковь из красного облупившегося камня была самым старым зданием в городе. Она возвышалась на платформе из дюжины ступеней. Такая же величественная, как и замок Магнуса, но более элегантная и благородная. Даже без платформы она была в три раза выше остальных домов. Четыре плоские стены тянулись к небесам. Я достала из сумки Нателлу и покрыла ею голову, обмотав шарф вокруг шеи а потом стало неспешно подниматься по ступеням, чтобы не привлекать ненужного внимания. Умиротворяющие звуки песнопений нарастали с каждым шагом и переходили в эхо, когда я, сняв сандалии и скрывшись от солнца, вошла внутрь. Красочные изображения святых на стенах и колоннах при входе по очереди приветствовали меня добрыми внимательными взглядами. Ноздри щекотал дурманищий запах ладана. Большой белый занавес загораживал вид на алтарь и тем самым не позволял сразу меня заметить. Всё осталось таким же, как и до моего ухода. В физическом плане церковь больше не была моим домом, но именно здесь, впервые за последние недели, я ощутила себя спокойно. Главный алтарь занимал большую часть первого этажа. Его окружали расписанные колонны которые создавали по периметру узкий проход с несколькими комнатами вдоль стен, чьи дверные проемы закрывали тяжелые белые шторы. В каждом проеме между колоннами стояли большие вазы, заполненные водой или всевозможными травами. Я поочередно пряталась то за ними, то за колоннами. Горстка людей стояла в молитве лицом к алтарю, где Джембер, сидя на ступенях, мастерил амулет». На нём была официальная одежда дептеры, белый тюрбан, чуть шире из-за дредов, которые он отказывался отстригать, и белая мантия с красными, зелёными и жёлтыми полосками по подолу. А также официальный наряд джембера. Красные кожаные перчатки, высокий чёрный ботинок на левой ноге и протез из тусклого металла на правой. Борода растрёпана, хотя сама одежда опрятная. Пока я наблюдала за его работой, меня захлестнули смешанные чувства. В первую очередь я скучала по нему. Но не будь я свидетелем того, как он с мастерской скоростью вырезает сложные узоры, это чувство наверняка стало бы последним, потому что лишь одно восхищало в нём — его работа. И именно по этой причине с восхищением соседствовал гнев, чувство, которое мне необходимо подавить, если я собираюсь просить его о помощи. Я старалась не шевелиться. Не только из уважения к обряду, но и из нежелания показаться Джемберу на глаза раньше. Спустя несколько минут он начал петь. Это был сигнал молящимся о том, что нужно выпить небольшую чашу святой воды, стоявшую на полу перед каждым из них. Я высунулась из-за колонны чуть дальше, чтобы разглядеть, для каких воплощений предназначались амулеты, и это было ошибкой. Джембер глянул в мою сторону, не пропустив ни одной ноты исполняемого песнопения. «Может, он меня не видел?» «Конечно, Анди. А еще в пустыне не жарко». «Значит, мое появление ничуть его не удивило. Как только обряд закончится, мне придется подойти к нему. Никаких приветствий и пустой болтовни. Джембер их терпеть не мог. Я должна была говорить четко и быстро». Наконец молебен завершился, и молящиеся осенили себя крестным знамением, коснувшись рукой лба, груди и поочередно каждого плеча. Джембер завернул каждый амулет в простую ткань и вручил всем нуждающимся. Те приняли их со склоненной головой. Молча слышался лишь шорох их удаляющихся шагов. Я выскользнула из-за колонны, потому что хотела подготовиться к встрече. А еще мне было любопытно узнать, что же за амулеты он сделал. Для изгнания домашних призраков Дептере приходилось идти к самому источнику. А в случае, если кого-то вдруг постигала неудача, заболевал скот или не созревал урожай, от сглаза избавлял обычный амулет. Это были первые виды амулетов, которые я научилась делать ещё до того, как Джембер изъявил желание меня обучать. В процессе создания много времени занимало не само изготовление амулета, а обряд. Я дождалась, пока последний прихожанин покинет церковь, и подошла к алтарю. «Джембер, мне нужна твоя помощь». Даже не посмотрев на меня, он продолжил собирать вещи. «Просто назови мне имя», — произнес он натянутым голосом. Я закусила губу. Выгоняя меня, Джембер дал мне четкие указания, предельно четкие, с такими же наглядными примерами последствий в случае моего неповиновения. Беспокоить его, только если мне грозит опасность. Не можешь раздобыть еду? Разбирайся сама. Негде ночевать? Это его не волнует. А если кто-то угрожает мне или пытается причинить вред? Это одна единственная причина, по которой мне позволено обратиться к нему. За всё это время мне неплохо удавалось избегать опасности. Частично благодаря тому, что я маленькая и знаю свой физический предел поэтому стараюсь держаться от людей подальше. Но в основном потому, что я не хотела просить у него помощи. Не хотела доставлять ему удовольствие, встречаясь с ним на его условиях. Тем не менее, у меня не было имени. Мне казалось неправильным называть его лишь для того, чтобы он выслушал меня. Тем более, тот, кого бы я назвала, уже к утру мог быть мёртв. «Я по работе», — добавила я быстро. «Это воплощ...» Он зашагал прочь, даже не удостоив меня взглядом. Ноги у него были намного длиннее моих, так что мне, несмотря на его хромоту, приходилось бежать следом. «Мне нужно знать, правильно ли я избавилась от него», — сказала я. Он не остановился. Он уже почти достиг комнаты в дальнем конце коридора, куда мне, Дептери без разрешения, не позволялось входить. Именно здесь, перед богослужением, священники переодевались из повседневной одежды в священные мантии. Я выскочила перед ним и преградила ему путь. «Джембер!» «Отстань от меня, девчонка!» Вместо того, чтобы позволить мне отойти самой, он ткнул меня в лицо корешком книги, которую держал в руках. Я отшатнулась в сторону, радуясь тому, что удар был не сильным, но злясь на себя за то, что не устояло на ногах. В следующую секунду Джембер скрылся за шторой, а я осталась потрясённо стоять. Однако потрясение быстро сменилось молчаливой яростью. Голова была готова взорваться, точно раздавленный помидор. Я думала позвать его по имени, но мне казалось нелепым просить о чём-то, стоя в коридоре. Я сделала глубокий вдох. Оставался всего лишь один вариант. Ну ладно, два. Можно было пойти долгим и спокойным путём дождаться, пока он закончит все свои дела, и встретиться с ним дома. Это, скорее всего, заняло бы час или два, и я могла бы не получить желаемую информацию. И всегда имелся быстрый способ, весьма сомнительный. Но у меня не было пары часов на ожидание. Поэтому я втянула воздух. Так истошно я не кричала уже очень давно». Когда я замолчала, крик, отразившийся эхом от каменных стен, поразил меня саму. Я тут же услышала нужную мне реакцию. Пара священников за занавеской тихонько вскрикнули от страха и отчаянно зашагали по комнате. Но никто из них не вышел, поэтому я закричала снова. Из-за шторы, отодвинув ее в сторону, показалась кроваво-красная перчатка Джембера. Его глаза бешено сверкали, как у растревоженного льва. Он до сих пор не снял тюрбан, зато сбросил мантию, оставшись в одних белых штанах и нижней рубашке. Той самой, которую носил с тех пор, как мне исполнилось пять лет. Местами настолько изношенной, что она, казалась вот-вот порвется. Он сжимал в руке макомию, длинный церковный посох, воткнув его в пол, так будто пытался пробить насквозь. При виде него я не смогла побороть дрожь, которая в такие минуты всегда меня охватывала. Я отступила на несколько шагов, хотя понимала, Джембер уже долгие годы не наказывал меня, тем более в стенах церкви никогда. Только не там, где могли увидеть священники. «Ты совсем спятила», — прорычал он, приближаясь ко мне столь же стремительно, как я отходила назад. «Если я скажу «да», ты меня выслушаешь?» «Я могу потерять должность, если они узнают, что это ты тут визжишь, как...» «Есть опасное воплощение, которое почти...» Тут моя босая нога оступилась на неровном каменном полу, и на этот раз мой крик был искренним. Джембер поймал меня за небрежно накинутую от отчего та плотно обхватила мою голову, и намотал ее на руку, не позволяя мне убежать. И, используя ткань в качестве поводка, он практически подтащил меня к чулану, а затем втолкнул перед собой. Внутри не было свечей, однако проникавшего в дверной проем света было достаточно, чтобы я могла уцепиться руками за полки и не врезаться в них лицом. «Я потрясён Анди», — произнес он с легкой усмешкой в голосе. «Что бы сказал Бог по поводу твоей коварной выходки?» Стиснув зубы, я сдвинулась к боковой стене. Теперь я не была загнана в угол. «Бог милосерден», — в отличие от тебя». Джембер сместился вместе со мной, и солнце осветило половину его лица, искаженного в рыке. «Я тоже милосерден», — ответил он без прежнего веселья. «Ты можешь выйти отсюда на своих двоих, или же я могу избить тебя до потери сознания и спустить с лестницы». Я предусмотрительно вытащила нож, но теперь понимала, что в нем нет необходимости. Мне не было видно его лица, однако он сжимал державшую за шарф руку другой, так словно ударил кулаком по стене. Переоценив свои силы, он случайно задел мою шею. Любое прикосновение к человеческой коже, даже сквозь перчатки, было невыносимым для него. «В тебя будто вонзаются осколки стекла, проникая до самых костей», — поделился он однажды, когда я спросила, каково это. «Все дело было в отсутствовавшей ноге» которой он каким-то образом лишился из-за сглаза. Но расспросы о деталях этого происшествия отчасти являлись причиной, почему при виде его макомии я вздрогнула. Так что, в конце концов, я решила, пусть уж лучше это остаётся тайной. Именно поэтому меня не должна была трогать его нынешняя боль. Не должна была волновать. Как жаль, что это не так. Боже мой, мне по-прежнему было больно видеть, как он сморщился. «Соберись, Анди. Ему на тебя плевать. Так почему тебе должно быть не всё равно, что с ним?» «Почему ты решил мне не помогать?» — спросила я. Джембер положил здоровую руку на горизонтальную перекладину своего жезла и опёрся подбородком на костяшки пальцев, перенеся вес тела с протеза на ногу. «С какой стати Дептеру без разрешения волнуют воплощение?» Вопрос был вполне логичным, но всё равно причинял боль, как свежая рана. Я бы не просила тебя о помощи, если бы ты меня не вышвырнул. Да, ты бы сейчас была замужем, как остальные девушки твоего возраста, и изводила бы своего мужа, а не меня. Я фыркнула. Ты сам вырастил меня так, чтобы я не проявляла особого интереса к браку. Так чего же ты ожидал? «Я ожидал, что ты примешь решение на основании правильных принципов выживания. Но безопасному дому и стабильному доходу ты предпочла улицу». Он опустил руку, в которой пытался унять боль, сжал её в кулак и снова выпрямился. «Во время его передышки мне следовало найти более безопасное место. У тебя есть три секунды, чтобы решить, уйдёшь ты отсюда или нет». «Я уйду», — ответила я. Несмотря на угрозу, он не собирался меня бить, поскольку не спал с самого утра, создавая амулеты. Он был намного крупнее и мощнее меня, а я — быстрее. Мы оба без слов понимали, ему не хватит сил. И все же, если надавить на него чуточку сильнее, достаточно будет даже небольшой вспышки ярости. А я не горела желанием очнуться за церковью с заплывшими глазами. «Комната, залитая кровью!» — выпалила я. — И уже не впервые. Джембер оторвал посох от земли, и я, воспользовавшись этой возможностью, выскочила в коридор. Он сказал, что в последний раз тонул заживо. Джембер ударил жезлом по каменной стене, проверяя его на прочность. Он увидел воплощение и решил, что тонул, а страх спровоцировал в его теле симптомы. Я замерла. — Такое возможно, но... Я отшатнулась в сторону, чуть не прикусив язык, и прижала руку к голове. Череп пронзила острая боль. Я моргнула несколько раз в попытке вернуть четкость зрения после удара, но глаза тут же затуманили слезы. Глупые слезящиеся глаза. Предатели. Значит, это воплощение не опасно? Беспокоиться не о чем? Нельзя утонуть и при этом остаться в живых. Джембер не торопился меня догонять. Он наступал, постукивая посохом по стене. «Как тебе удалось заполучить клиента без разрешения?» Я пятилась по мере того, как он надвигался на меня. На этот раз ему не удастся застигнуть меня врасплох. Он посчитал отсутствие разрешения преимуществом. Глаза мужчины едва заметно сузились. «Чтобы платить тебе меньше?» Я видела, что он мысленно перебирает все возможные варианты причин, и довольно скоро придет к верному ответу. Поможет ли он мне, узнав, что я взялась за работу, от которой он отказался? Он платит мне достаточно. Я ведь пока не умерла с голоду. Джембер почти загнал меня к главному алтарю, но вдруг остановился. Без разрешения ты долго не протянешь. А твоего профессионального уровня не хватит, чтобы добиться покровительства. А кто в этом виноват? Мое лицо вспыхнуло внутри снова вскипела ненависть к нему. «Ты сказал, выходи замуж за незнакомца или живи на улице? Ты не оставил мне иного выбора, кроме как взять ситуацию в свои руки? Ты ищешь нового наставника? А тебе какое дело, старик? Ты бросил меня умирать!» Я отпрянула назад. У кончика моего носа пронёсся ветерок от взмаха макомии. Когда посох раскололся о камень, я вздрогнула и прижалась к противоположной стене в попытке увернуться от наконечника, который отломился и упал. Мы молчали все то время, пока он катился по полу и в конце концов не остановился. Сама я этого не видела, только слышала, потому что сердито смотрела на Джембера, а тот на меня. Ненависть сдавила мне горло, лишив меня голоса. Она заглушила боль, смешанную со страхом и омрачившую мою тоску. У Джембера болела нога. Я знала это наверняка, поскольку он не бросился за мной. Вместо этого он сжимал в руке сломанный посох и наблюдал за моей ненавистью, не давая мне повода усомниться в ней. Он был поистине бессердечен. Я всегда это знала, а теперь убедилась окончательно. Он лишь пустая оболочка человеческого существа. От этой мысли мне захотелось рыдать, но я подавила это желание». Он не заслуживал видеть человеческие эмоции, испытываемые в его адрес. Не заслуживал знать, как я хотела, жаждала, чтобы он тоже что-то почувствовал ко мне. Что-то человеческое, рождённое не из необходимости. Я поморщилась, однако удара сломанным посохом больше не последовало. Напротив, он бросил его к моим ногам. «Перестань вести себя как ребёнок, Андромеда», — мрачно произнёс Джембер. «Ты сама это выбрала. Нечего винить меня в своих никчёмных принципах выживания». С этими словами он развернулся и ушёл, оставив меня наедине с тоской и ненавистью. Желание разреветься нарастало во мне с каждой секундой. Я сглотнула слёзы, пока они не успели затуманить мой взор, и выбежала из церкви. «Святые глядели мне вслед с горечью и разочарованием».